от царства высшие растения. Высшие растения, в отличие от низших, имеют хорошо выраженные ткани: образовательную, за счет которой осуществляется рост организма; покровную, проводящую, обеспечивающую транспорт питательных веществ, воды и продуктов фотосинтеза; механические или опорные, выделительные и основные, к которым относится запасающая ткань. У высших растений имеются вегетативные органы – корень, стебель и лист, а также репродуктивные органы, участвующие в размножении – спорангии, где образуются споры или цветки и плоды у покрытосеменных. Характерная особенность высших растений – индивидуальное развитие у них – подразделяется на эмбриональный, зародышевый, и постэмбриональный, послезародышевый периоды. Подцарство высшие растения включает две крупные группы – споровые и семенные. К споровым растениям относятся отделы – маховидные, плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные. Основной отличительной чертой споровых – Служит менее четкое по сравнению с семенными специализация тканей и бесполое размножение при помощи спор. Половое размножение у споровых неразрывно связано с водной средой, так как оплодотворение происходит в капле воды. Семенные растения включают два отдела – голосеменные и покрытосеменные – цветковые растения. Они размножаются половым путем при помощи семян а бесполое размножение у них осуществляется вегетативно, частями тела. Отдел муховидные. Мхи – наиболее простые и наиболее древние наземные растения. Их насчитывается около 25 тысяч видов, причем большая часть видов – растения тропиков, предпочитающие влажные, тенистые места обитания. Растут они на почве, опавшей листве, коре деревьев или на скалах. Однако некоторые виды мхов способны выдерживать многие месяцы засухи. Мхи и родственные им группы, например, печеночники, устроены очень просто. Некоторые из них внешне весьма напоминают цветковые растения. Но хотя они имеют стебель и листья, эти органы устроены значительно проще чем у других высших растений. Мхи прикрепляются к почве тонкими нитивидными одноклеточными и многоклеточными выростами, расположенными на нижней части стебля – ризоидами. У большинства маховидных нет специальных клеток для проведения воды и питательных веществ по растению. Нет у них и одревесневающих тканей, способных поддерживать тело растения поэтому все мхи относительно невелики. Несмотря на эти примитивные черты, маховидные все же значительно лучше приспособлены к наземному существованию, чем водоросли, распространение которых почти полностью ограничено водной средой. Наиболее важное приспособление к обитанию на суше – четко выраженная смена поколений. Смена поколений – Характерно практически для всех растений. Это значит, что в жизненном цикле растений существуют две разные стадии: спорофит с одинарным набором хромосом и гаметофит, образующийся в результате слияния гамет с двойным набором хромосом. Отдел маховидных включает три группы, из которых наиболее распространены представители класса листостебельных или настоящих мхов. К ним относятся зеленые мхи – кукушкин лен и белые мхи – сфагнум. Особенно заметны зеленые мхи в еловых лесах, где они образуют сплошной покров. Под пологом елового леса сыро и сумрачно. Эти условия подходят для жизни зеленых мхов. Там, где влаги слишком много, преобладает мох кукушкин лен, вытесняющий остальные зеленые мхи. С поселением кукушкина льна начинается заболачивание леса, процесс постепенного превращения леса в болото. Гометофиты кукушкина льна раздельно полы. На верхушке мужских и женских растений развиваются органы полового размножения. Дождевая вода помогает сперматозоидам, подвижным мужским гометам, попасть на верхушки женских растений. Происходит оплодотворение и образуется зигота. На следующий год из зиготы образуется спорофит, коробочка со спорами на длинной ножке. Коробочка снабжена крышечкой, которая к моменту созревания спор отпадает споры высыпаются наружу и рассеиваются ветром. Попав на влажную почву, споры прорастают и дают начало гометофиту. Из представителей белых или сфагновых мхов наиболее необычным растением является торфяной мох сфагнум. У него нет не только корней, но и ризоидов. Сверху побег нарастает, а снизу постепенно отмирает. Поскольку растения сфагнума тесно прижаты друг к другу, они друг друга и поддерживают, не давая упасть. Интересно знать, что сфагнум может впитать воды в 20-25 раз больше собственной массы. Это свойство объясняется особенностями клеточного строения сфагнума. У него клетки двух видов, одни мелкие Зеленые с хлорофиллом, другие крупные, пустые, сообщающиеся между собой и накапливающие воду. Несодержащие хлорофилла клетки имеют белесый цвет и придают всему растению светло-сероватый оттенок. Отсюда название сфагнума белый мох. Отмирающие нижние части побегов сфагнума вместе с другими растениями превращаются в торф Торф образуется при неполном разложении органических остатков, в условиях затрудненного доступа воздуха. Подобные условия и создаются на болотах. С каждым годом запасы торфа все увеличиваются, и на старых болотах скапливаются многометровые толщи. Возраст торфяных болот достигает нередко десятков тысяч лет. В слоях торфа сохраняются неразрушенные остатки растений – корни, пни деревьев, листья, пыльца растений, живших много тысячелетий назад. Полностью эти растения не разрушаются, так как в толще торфа мало кислорода, значит процесс гниения идет плохо. Кроме того, сфагнум выделяет вещества, препятствующие гниению. Старые торфяные болота – имеют важное хозяйственное значение для разработок залежей торфа, которые используются как топливо, удобрение, подстилка для скота. Торф – это сырье для промышленности, из него получают древесный спирт, пластмассы, воск и парафин. Итак, мхи – это высшие растения, которые имеют вегетативные органы, стебли и листья, и многоклеточные органы полового размножения. Оплодотворение возможно только в воде. Ризоиды нитевидные выросты, состоящие из одной или нескольких клеток. Мхи вызывают заболачивание. Отмирая, они образуют торф.